Глава семнадцатая. Похищение. Сначала Кролл отказывался открыть дверь, но когда Райт сказал, что у него есть свидетели, готовые опознать в нем человека, который этим утром был в гостине цветы и свечи, и потому взламывать дверь не имеет смысла, подозреваемый уступил. «У вас на меня ничего нет», — заявил он. Нынче сделала шаг вперед. «Я обвиняю вас в том, что вы одурманили меня и охранника и вступили в сговор с семьей Джеймитов с целью ограбления особняка мистера Сидни. Кролл буквально застыл от удивления. «Как вы узнали про это? Дурак я, что связался с ними! Расскажите лучше все, что вам известно об этой парочке», прервал его детектив. «Все, больше ни слова не скажу», проворчал Кролл. «Что ж...» «Как вам будет угодно. Мисс Дрю, не попросите Мэнтона подойти к машине?» Опережая остальных, Нэнси вышла из пансионата и передала Мэнтону просьбу напарника. Тот подошел к подъезду. «А вы, пожалуйста, поезжайте за нами», сказал Райт Нэнси и неду «Мисс Дрю, официальное обвинение против этого человека вы выдвинете в участке». Туда они поехали. Нэнси подписала необходимые бумаги И Кролла отвели в камеру, после чего они с Недом наконец-то поехали в Риверхайдс. «Нэнси, знаешь, что в тебе самое интересное?» — расхохотался вдруг Нед. «То, что приглашаю тебя куда-нибудь, никогда не знаешь, чем это приглашение обернется». «Да я и сама не знала», — усмехнулась Нэнси. «Вот если бы Джеймитов так же легко удалось бы взять?» «Возьмешь, возьмешь. Пари готов держать», — откликнулся нет и, положив ей ладонь на плечо, добавил «Только прошу тебя, будь осторожна, это опасные люди». К дому Нэнси они подъехали только когда стемнело. Мистер Дрю уже вернулся и, хотя по собственным словам был голоден как волк, потребовал полного отчета о сегодняшней деятельности дочери. «Но сначала мы все же поедим», — нетерпящим возражений тоном заявила Ханна Груэн иначе мясо стынет. И никаких душераздирающих историй во время ужина. Ничто не должно отвлекать наших гостей от еды. Мистер Дрю пожал плечами, улыбнулся, однако же послушно сел за стол. Кэрол обратилась к девушке Нэнси. «Что до меня, то я жду не дождусь твоего пирога». Когда блюда поставили на стол, все восхищенно зацокали языками, а Нэнси воскликнула. «А! «Настоящее произведение искусства, Кэрол!» В каждый кусок лимонного пирога Кэрол воткнула вафлю в форме крыла бабочки. Помимо того, каждая вафля была украшена цветным узором. «Молодец, Кэрол!» — похвалил мистер Дрю. «На вкус пирог даже лучше, чем на вид!» Кэрол покраснела и благодарно улыбнулась. После ужина члены семейства Дрю и их гости устроились в гостиной где и прозвучал полный отчет о событиях минувшего дня с особым упором на обнаружение тайника со старинными мечами и арест Кролла. Дабы не пугать Кэрол, Нэнси лишь мельком, да и то с улыбкой, упомянула обстоятельства своего знакомства с последним. Но Кэрол оставалась серьезной. «Большое спасибо за все, что вы для меня делаете, Нэнси. Но прошу вас, не надо так рисковать, пожалуйста!» спустя время над поднялся и сказал что ему пора завтра вставать чей цвет а то в колледж опоздаю в этом году тренировки по футболу начинаются раньше обычного после отъезда неда нэнси спросила отца когда им можно будет подъехать в обиталище а соседней я стартую в семь утра сказал адвокат чтобы открыть дом людям которые приедут оценивать имущество почему бы вам с кэрл не поспать подольше спокойно позавтракайте а уж потом поедете. А там, как мы покончим с описью, продолжишь свою охоту за сокровищами». «Здорово, па!» У Нэнси заблестели глаза. «Пойду договорюсь с Кэрол». Но когда Кэрол узнала, что ей предстоит, у нее задрожали губы. «Неужели мне и впрямь обязательно туда ехать?» спросила она со слезами на глазах. «Я... я... Нэнси, мне страшно в том доме. поначалу ты ничего... — Но здесь у вас так хорошо, а в гостинице тебя на каждом шагу преследуют страшные воспоминания. После ухода мистера Сидни в старом доме ничего не осталось, ни капельки добра и радости. Нэнси обняла девушку. — Все нормально, Кэрол. На твоем месте я бы точно так же себя чувствовала. Отец тоже тебя поймет. Нэнси вернулась к мистеру Дрю и тот действительно согласился с их решением. «А как ты посмотришь, если я попрошу поехать со мной Бесс и Джордж?» — спросила Нэнси. «В конце концов, они тоже наследницы». «Думаешь, и страсти улеглись?» — улыбнулся отец. «Нужно попробовать», — сказала Нэнси. Она позвонила Бесс, та была явно смущена предложением подруги. «В конце концов», — настаивала Нэнси, «все известное имущество мистера Ассы Сидни описано». Наиболее ценные вещи перенесены в банковские ячейки. Отец сказал, что никто не возбраняет мне продолжить поиски тайников, а вместе будет только интереснее. К тому же сам мистер Сидни просил, чтобы вы Джордж помогли мне. А ну как тебе что-нибудь попадется? Что скажешь? Ты убедила меня, сказала Бесс. Но надо спросить родителей. Бесс так долго не возвращалась к телефону, что Нэнси уже была готова получить отрицательное либо какое-то контрпредложение, но к большому ее облегчению все срослось. «Порядок. И еще родители просили передать тебе, они рады, что у нас все наладилось». «Я заеду за тобой в половине десятого», — уточнила Нэнси. «Отец отправится туда раньше». Затем она позвонила Джордж, той тоже потребовалось поговорить с родителями. И мистер и миссис фейн охотно дали свое разрешение. «Надеюсь, куш нам обеспечен». На следующий день, по пути в гостиницу, Нэнси посвятила сестер в подробности событий, происшедших после их последнего свидания. «О, господи, Нэнси, ужас-то какой!» всплеснула руками Бесс, а Джордж насупилась. «Надеюсь, я окажусь где-нибудь неподалеку, когда этот Фрэнк Джеммит объявится». Когда девушки появились в гостинице, мистер Дрю был занят оценкой имущества с двумя мужчинами. Один из них был мистер Харрис, представляющий местную власть, другой — мистер Томпсон, оценщик. После того, как они описали всю обстановку дома, мистер Дрю попросил Нэнти показать им мечи, музыкальную шкатулку и бриллиантовое ожерелье. Затем, прямо перед тем, как эти господа собрались уезжать, взяв с собой все эти драгоценности — Мистер Дрю передал Нэнси ключ от башни. Был уже час дня. «Девчонки, я проголодалась», — заявила Бесс. «Предлагаю поесть здесь», — ответила Нэнси. «Кэрол кое-что приготовила. Сейчас принесу из машины». За сэндвичами с ростбифом она поведала подругам, что в детском приюте подыскивают Кэрол новых приемных родителей. «Она такая славная», — заметила Бесс. «Я совсем не против, если бы она осталась жить с нами». Покончив с сэндвичами, Джордж спросил. «Ну что, пора приниматься за дело? С чего начнем?» «С башни», — предложила Нэнси. Они поднялись наверх, и Нэнси открыла дверь. Внутри было душно, и сыщица открыла большое окно, заперев входную дверь. Бесс огляделась и спросила. «Слушайте». «Мне кажется, или здесь действительно что-то не так, как было в прошлый раз?» «Витые свечи!» — коротко бросила Нэнси. «Они не зажжены!» «Точно!» — согласилась Джордж. «И еще некоторые из них как-то странно расставлены. Вопрос, имеет ли это какое-либо значение?» Девушки принялись одна за одной перебирать свечи. Нэнси остановилась на двух красивых снизу доверху перевитых свечах, в серебряных подсвечниках, стоявших в углу кирпичного камина. «Мне кажется, под ними что-то должно быть», — сказала она. Нэнси подтянула стул с сиденьем из камыша к открытому зеву камина, бережно отодвинула массивные подсвечники и пробежалась пальцами по каминной доске. Показалось ей, или действительно один кирпич немного сдвинулся с места, Так или иначе, она сразу принялась его расшатывать. Работа нудная, но в конце концов ей удалось вынуть кирпич из гнезда. Под ним оказалась туго набитая замшевая коричневая сумка, перевязанная кожаным ремешком. «Девочки, смотрите!» — позвала она и, поспешно отодвинув стол, положила сумку на сиденье. «Что бы это могло быть?» — протянула Бесс. «Не знаю, но что-то тяжелое». Нэнси отстегнула ремень и открыла длинную узкую сумку. Внутри оказались кармашки, набитые старинными монетами. «Ничего себе!» — воскликнула Джордж. «Да это же целое состояние!» Для сохранности Нэнси переложила сумку, кирпич и свечи в другое место, после чего принялась сосредоточенно изучать противоположный конец каминной доски. Там оказалась такая же сумка, но с драгоценными камнями. «Глазам своим не верю», — восхитилась Бесс. «Нэнси, часть всех этих сокровищ по праву твоя!» Юная сыщица лишь отмахнулась и сказала, «Я по-прежнему надеюсь открыть тайну, более ценную, чем старинные монеты или драгоценные камни». Нэнси шагнула к примыкавшему к окну массивному письменному столу, На нем стояла самая большая из всех находившихся здесь витых свечей. Она нависла над Библией в сильно потертом кожаном переплете, которую Нэнси бережно передвинула на край стола. При этом открылся свободный от пыли прямоугольник, на котором Нэнси разглядела едва заметный толщиной волос шероховатости, отмечающие края явно потайного отделения, шириной около 30 см, и длиной около 35 сантиметров. «Смотрите, тут тайное отделение!» — крикнула она, и подруги мгновенно кинулись к ней. Нэнти нащупала пружину, с помощью которой, скорее всего, откидывалась крышка, а под конец девушки обнаружили на внутренней стороне проема между тумбами стола небольшое углубление. Нэнти надавила на него, и глазам ее открылось потайное отделение глубиной примерно в 15 сантиметров. Нэнси вгляделась, внутри находилась аккуратно сложенная пачка писем. На верхнем конверте было написано кэрл Виппл. Скрыть?» Нэнси пыталась сохранить спокойствие, хотя открытие было, мягко говоря, неожиданным. «Мне кажется, ничего тут лучше не трогать», — сказала она, захлопывая крышку и возвращая на место Библию. Перед тем, как обнародовать свое открытие, юной сыщице хотелось поговорить с отцом. Девушки собрались было продолжить поиски, но в этот момент в дверь громко постучали. «Кто там?» — спросила Нэнси. «Охрана, у вас к телефону. Звонит какая-то женщина, и ей явно не по себе». Нэнси с подругами пришлось покинуть башню. Заперев дверь на ключ, она, Бесс и Джордж спустились вниз к телефону. Звонила Ханна Груэн. «Нэнси, очень плохие новости!» — с горечью произнесла экономка. «Кэрол похитили!»